Глава 61. Луис подождал, пропуская грузовик Оринко, нагруженный химическими удобрениями, и пересек улицу у дома Джуда. В руке он держал банку кошачьих консервов. Черч, увидев его, сел и настороженно уставился на хозяина. Он поставил банку на капот Чивита и посмотрел, как Черч спрыгнул с крыши и начал есть. Луис сунул руку в карман куртки. Черч оглянулся встревоженный, словно угадав его намерение. Луис улыбнулся и отошел чуть назад. Черч вернулся к трапезе, и Луис достал из кармана шприц. Он освободил его от упаковки и зарядил 74 миллиграммами морфия. Остаток он сунул назад в карман и стал подходить к Черчу, который опять оглянулся. Луис сказал «Давай, давай, ешь». «Хей, хо, а ну пошли, так ведь?» Как только кот повернулся, Луис схватил его поперек туловища и глубоко всадил шприц в заднюю ногу. Черч взвился в его руках, извиваясь и царапаясь, но Луис крепко держал его, пока весь запас морфия не вошел в тело кота. Только после этого он отпустил его. Черч скатился с крыши машины, шипя, как змея. Шприц еще торчал из его ноги, потом сломался. Луис был спокоен. Он сделал все, что нужно. Кот кинулся к дороге, потом вернулся к дому, будто что-то припоминая. На полпути он начал шататься, как пьяный. Вскарабкиваясь на первую ступеньку, он упал. Он лежал у крыльца на боку, дыша все тише. Луис поглядел на Чивит. Если бы камень не заменил ему сердце, он давно бы увидел то, что увидел сейчас. Кошелек Рэйчел на сиденье, ее шарф и билеты на самолет компании Дельта. Когда он снова повернулся к крыльцу, тело Черча пронизало быстрая последняя судорога. Черч умер. Еще раз. Луис стал подниматься по ступенькам. — Гэтс. В холле было холодно. Холодно и темно. Слово упало в эту темноту, как камень в бездонный колодец. Следом еще один. «Гэдж!» Молчание. Даже часы в гостиной не тикали. Никто не завел их этим утром. Но на полу были следы. Луис прошел в комнату. Там было накурено, но запах уже успел выветриться. Стул Джуда стоял у окна как-то косо, будто хозяин вскочил с него в спешке. На подоконнике была пепельница с аккуратной горсткой табачного пепла. Джуд сидел здесь, ожидая. — Чего? — Меня, может быть. — Ждал, когда я вернусь домой, но не увидел. — Почему ты не увидел? Луис увидел пять пустых банок из-под пива, выстроенных в ряд. Этого было мало, чтобы усыпить Джуда. Но, может быть, он пошел в ванную, и там что-то случилось. Грязные следы доходили до стула. Рядом с человеческими были другие, похожие на кошачьи, как будто Черч разносил могильную грязь, оставленную ботинками Гэджа. Потом следы уходили к двери, ведущей на кухню. С бьющимся сердцем Луис последовал за ними. Он толкнул дверь и тут же увидел ноги Джуда, его старые зеленые штаны и заплатанную фланелевую рубашку. Старик лежал в большой луже, засохшей крови. Луис поднес руку к его лицу, как бы не доверяя своим глазам. Тут он увидел глаза Джуда, широко открытые, смотрящие с осуждением. Его, Луиса, а может быть и себя. «Неужели это он?» — подумал Луис. «Неужели он сделал это?» «Стэнни Б, сказал Джуду, «а Стэнни Бэ сказал его отец, а тому его отец, француз с севера, торговавший с индейцами, еще когда президентом был Франклин Пирс». «О, Джуд, мне так жаль», — прошептал он. Невидящие глаза Джуда смотрели на него. «Так жаль!» — повторил он. Ноги его двигались сами по себе, и он внезапно вспомнил последний день благодарения. Не ту ночь, когда они с Джудом отнесли кота на кладбище, но индейку, которую приготовила Норма, и как они сидели за столом, они с банками пива и Норма со стаканом белого вина, и как она накрыла стол белоснежной скатертью, извлеченной из нижнего ящика буфета, как он сделает это сейчас, но тогда она постелила скатерть на стол, а он... Луис накрыл скатертью лицо Джуды, как парашютом, скрыв его укоризненный взгляд. Почти сразу же белая ткань начала пропитываться багровыми пятнами. «Мне жаль», — опять повторил он, — «очень жаль». Звук замер на его губах, что-то сдвинулось в глубине дома, что-то скрипнуло, что-то живое. Он был уверен в этом. Руки его начали трястись, но он подавил дрожь. Он подошел к кухонному столу, вынул из кармана три новых шприца, снял с них упаковку и уложил в ряд. Затем он достал три ампулы и зарядил каждый шприц дозой морфия, достаточной, чтобы убить лошадь, Или быка Хенрета, если это окажется он. Он снова спрятал все это в карман. Он вышел из кухни, прошел через комнату и встал у лестницы. Гэтш! Откуда-то из тени донесся смешок. Холодный и безжизненный, заставивший кожу Луиса покрыться мурашками. Он начал подниматься. Путь наверх был долг. Луис походил на осужденного, подходящего к эшафоту таким же долгим и таким же ужасающе коротким путем. Наконец он достиг вершины, держа одну руку в кармане. Как долго он стоял там, он не знал. Он только чувствовал, что душевное здоровье начинает покидать его. Это было неожиданное, но интересное открытие. Он представлял себе, что чувствует дерево, если деревья что-нибудь чувствуют, поваленное ураганом перед тем, как упасть. Это было очень занятно. — Гэтс, поедешь со мной во Флориду? — Новый смешок. Луис повернулся и увидел свою жену, лежащую мертвой посреди холла. Ноги ее были раскинуты так же, как и у Джуда. Ее голова и спина располагались под углом к стене, словно у женщины, которая заснула, читая. Он подошел к ней. «Здравствуй, дорогая», — подумал он. «Вот ты и дома». Кровь оставила на обоих причудливые пятна. Она лилась из дюжины ран или из двух дюжин. Его скальпель сделал свое дело. Вдруг он осознал случившееся и закричал. Его крик дико метался по пустому дому, отражаясь от стен, глаза его были выпучены, волосы стояли дыбом, он кричал, из его пересохшего горла исходили адские, ужасные звуки, означавшие конец не только всего, что он любил, но и его собственного здоровья. Все чудовищные образы поднялись внезапно из глубин его памяти. Виктор Паско, умирающий на ковре лазарета, черч, вернувшийся с зеленой глиной в усах, бейсбольная кепка Гэджи, лежавшая на дороге, вся в крови. Но больше всего то, что он... Видел у чертова болота то, что повалило дерево, существо с желтыми глазами, Вендиго, тварь севера, мертвую тварь, пробуждающую ужасающие желания. Рэчел не просто убили. С ней было что-то еще, что-то не то. Клик. Звук раздался в его мозгу. Это был звук открываемой двери. Он посмотрел вверх, и крик застыл у него в горле. Это был Гэтш. Рот его был запачкан кровью, стекающий из подбородка. Губы скривились в отвратительной усмешке. В руке он держал скальпель Луиса. Когда он начал подходить ближе, Луис отскочил, уже ни о чем не думая. Скальпель чиркнул возле его лица, и Гэтдж зашатался. «Он такой же неуклюжий, как Черч», — подумал Луис. Он пнул Гэтжа ногой, и тот упал. Мгновенно Луис прижал его к полу, коленом придавил руку, держащую скальпель. «Нет», — завизжало то, что было под ним. Его лицо сморщилось. В выпученных глазах горела неугасимая злоба. «Нет! Нет! Нет!» Луис достал первый шприц. Нужно было действовать быстро. Оно было скользким, как рыба, и не выпускало скальпеля, как бы сильно он не сжимал запястья. Лицо его, казалось, менялось, пока Луис смотрел на него. Вот это было лицо Джуда, укоризненно глядящее на него. Вот искореженное лицо Виктора Паскоу с безумно вращающимися глазами. А вот собственное лицо его, Луиса так ужасно бледное. Вот оно изменилось снова, сделавшись лицом той твари в лесу. Низкий лоб, мертвые желтые глаза, длинный пятнистый язык. Оно ухмылялось и шипело, как змея. Нет, нет, нет, нет, нет! Оно извивалось в руках Луиса. Шприц выпал и покатился по полу. Он потянулся за другим, извлек его и всадил прямо в спину Гэтса оно закричало бешено, извиваясь, едва не сбросив его. Луис быстро достал третий шприц и ввел его в руку Гэтджа, продолжая держать его. После этого он встал и начал медленно пятиться. Гэтдж, шатаясь, поднялся и пошел за ним. Пять ступенек, И скальпель выпал из его рук. Он воткнулся в дерево и замер так, дорожа. Десять ступенек, и жуткий желтый свет в его глазах начал гаснуть. Дюжина, и он упал на колени. Теперь Гэтч смотрел прямо на него, и в какой-то миг Луис увидел своего сына, настоящего, с лицом, искаженным болью, и страхом. — Папа! — закричал он и упал навсничьи. Луис на какое-то время застыл на месте, потом подошел к сыну, осторожно, ожидая подвоха, но это была не хитрость. Скрюченные руки не вцепились ему в горло. Он нащупал пульс Гэджи, последний раз в жизни Он выполнял обязанности врача, прощупывая пульс, прощупывая, пока он не угас. Когда все было кончено, Луис спустился в холл и зашел в угол. Там он упал, колотясь об пол, сильнее и сильнее. Ему казалось, что он может уменьшить себя, засунув в рот палец. И он занялся этим. Через два часа он оставил это занятие, когда понемногу его сознанием завладела другая идея. Он вынул палец изо рта, он встал и... — Хей-хо! А ну пошли! — и пошел. В комнате, где прятался Гэтш, он снял с кровати простыню и отнес ее в холл. Он завернул в нее тело жены, осторожно, любовно. От него несло мочой, но он этого не замечал. Он нашел бензин в гараже джуда, пять галлонов в красной канистре, более чем достаточно. Он начал с кухни, где лежал джуд под своим обеденным столом, помнившим день благодарения. Он облил это все, потом перешел с канистрой в комнату, разбрызгивая бензин по ковру, по софе, по полкам с журналами, по стульям, и так вниз по лестнице и обратно к спальне. Теперь везде пахло бензином. Спички Джуда все еще лежали возле стола, где он напрасно дежурил на пачке сигарет. Луис взял их. У входной двери он бросил зажженную спичку через плечо и шагнул наружу. Взрыв огня был таким внезапным и яростным, что опалил ему брови. Он захлопнул дверь и лишь мгновение постоял на крыльце, глядя на языки пламени, танцующие за занавесками нормы. Потом он спустился с крыльца, замешкался там, вспоминая пиво, выпитое с джудом миллион лет назад, и слушая, как в доме трещит огонь. После этого он пошел прочь.